Вячеслав Кумин. На чужой войне. Часть первая. На другом берегу. Один. С юга дул порывистый ветер, который валил с ног, если за что-нибудь не удержаться. Вместе с ним надвигалась буря, приближался сезон ветров. Далёкие высокие горы пока сдерживали жили стихии принимали на себя всю силу ураганного ветра, слабевшего в бесконечных вершинах и скальных ущельях. Тем не менее, несмотря на всю суровость приближающегося сезона ветров, большинство населения ждало его с нетерпением. Обычно буря продолжалось два месяца, а потом еще целый месяц ничего нельзя было высаживать. Значит, все это время можно бездельничать, и отдыхать от тяжелого труда, восстанавливать силы, ремонтировать и подготавливать виду технику к следующему сезону битвы за урожай. ЕUTRАНИ не только давали возможность хорошенько отдохнуть, но и нестепесок с высоким содержанием минеральных веществ, служивший естественным удобрением для скудных долин севера. Поторопившийся Хенн крикнул пожилой человек, одной рукой придерживая ортотряпку, а второй закрывая глаза от колючей пыли, так и стремившейся забиться во все щели. Сейчас основной вал пойдет, еще немного, и мы просто не найдем дом. Хотя приземистый весь какой-то обтекаемый дом больше похожий на купол стоял метрах в ста от них. Дональден знал, что это действительно так, и если не поторопиться, то есть все шансы заблудиться на открытом пространстве и только чудо могло их спасти. Сейчас мистер Тисанг, крикнул отец Джерри и стал быстро собирать разложенный на песчаной земле инструмент. Трактор, на котором Джерри распахивал поле, делая в земле глубокие борозды, окончательно сдох. И наладить его в полевых условиях было невозможно. Так многотонной машине предстояло простоять весь сезон в открытом поле, обдуваемым и терзаемым колючим ветром. Борозды были необходимы для того, чтобы песок заполнил их до краёв, а в земле. А он мчался дальше на север, гонимый ничем не сдерживаемым бураном, бескрайние зловонные болота, где этот песок и даром никому не нужен из-за полного отсутствия жителей. А здесь этот песок позволял выращивать злаки, высокоценные во внешних мирах, но практически ничего не стоившие вместе произрастания. Все скупали наглые перекупщики, отдавая фермерам сущие гроши. Дональдан, сощурившись, чтобы предохранить глаза от песка, закрыл все технические отверстия трактора, забросил внут кабины инструмент и, подгоняемый ветром, порывом бьющим в спину, поспешил за хозяином полем. А случилось невероятная вещь. Корабль Джерри выскочил из прыжка сквозь кольцо и оказался в неизвестном бортовом компьютеру мире, что совершенно невероятно, и разбился на незнакомой планете. Перед этим корабль расстреляла шестерка стабилизаторов странной конфигурации. Пилоты, асы, прорвавшись к планете под обстелом, получили сильнейшие повреждения и лишь чудом на одном двигателе сумели посадить челнок. Корабль упал прямо в владения мистера Тисанга, старого фермера, уничтожив почти десятую часть урожая и без того поместным меркам небольшого поля. Джерри Дональден одним из первых выскочил из уже охваченного огнём миража и, сломя голову, бросился подальше от него, пытаясь убежать как можно дальше, чего потом стыдился. И другие помогали своим раненым товарищам. Дональден видел, как положив руки раненого себе на плечи двое пилотов Прихрамывая, отбегали от уже объятого тлеющим пламенем корабля, но слишком медленно. Мощный взрыв окутал их огнем. Останки пилота так и не нашли. Окислитель не оставил от тел ничего, даже уголька разъел плоть и синтетику в считанные мгновения. Ударная волна отбросила самого Джерри, Чувство его привел мистер Тисанг. Память на какое-то время оставила Джерри, но амнезия вскоре прошла. Вот тут и начались непонятки, от которых веслотал тот жар, то в холод. Оказалось, что прыжок сквозь кольцо унес его куда-то далеко за пределы Союза северных суверенных республик и даже за пределы других государственных образований человеческого домена. Кольцо забросило его вообще в совершенно непонятное место, но здесь, тем не менее, жили люди, говорившие на непонятном ему языке, если их вообще можно назвать людьми. Прошим Крюжем и напланетянам Джерри больших претензий не имел. Люди как люди, и в то же время что-то у них было не так. Самое большое отличие это их глаза. У того же мистера Тисанга они были синеватыми и без радужной оболочки вокруг зрачка. Это происходило на Джерри, жутковатое впечатление, пока не привык. В остальном его спаситель был вполне обычным человеком, разве что слишком плотным и мускулистым. Но ведь и работал он на земле Что думать по этому поводу, Дональден не знал. Для инопланетян они были слишком похожи на него самого. Пришлось вспомнить об одной теории, где говорилось, будто кольцо помимо перемещения в пространстве может перемещать и во времени, но только вперед задерживая человека в подпространстве, где время течет медленнее. А значит, для всех этих людей он своеобразный пра-пра-прадедушка, предок одним словом. Эта идея Джерри не понравилась именно тем, что нельзя вернуться в свой привычный мир. Поэтому он предпочитал придерживаться другой, также малоизвестной теории, но уже не относившейся к проекту Кольцо. Она гласила, что человек это всего лишь одна из множества ветвей человечества, разбросанного по галактике. Но как бы то ни было, информации для анализа поступало слишком мало, а потом он предпочел и дальше оставаться с отшвырнутыми мозгами, ведь он действительно не понимал, что ему говорили. Поэтому притворяться ему было нетрудно. Целый год Джерри оставался немым, понемногу изучая язык, обычаи и набирая сил. По мере обучения он сделал вывод, что его все же занесло во времени не слишком далеко вперед, а значит, подтвердилась вторая теория. Позже он в этом окончательно убедится, изучив историю. Джерри заскочил в дом, и жена мистера Тисанга плотно затворила за ним дверь. На порог все же забросила несколько больших пригошней песка. Сдох ваш крот, миссис Чианг, поведал Джерри, отплёвываясь от налипшей песка И протирая запорошенные глаза. Даже в гараж не успели загнать. Ничего, он и так протянул дольше отведенного ему богами времени. Ну и ладно, я его еще починю. Женщина сметала веником песок и вбрасыю в ведро, согласно кивнула. Благодаря Джерри, директора еще не разобрали на запчасти. Техническое образование, полученное им еще в своем мире, позволило Дональдину любит да своить смешной техникой, особенно такой устаревший, как крот, не имевший сложных электронных схем управления, чистая механика. Проходи, стол уже накрыт, Негоже пропускать трапезу. Спасибо, миссис Тисенк. Снаружи началось настоящее буйство стихии. Джерри уже знал, что это надолго и в ближайшие два месяца из дома лучше не выходить. Песок изорвет любую ткань в считанные минуты. Что уж говорить о незащищенной плоти. Даже трактору и тому придётся несладко. Стекла придется менять, замутить их песок это как пить дать, подумал Джерри.